«Ваше решение избавило меня от кошмарной опасности», — призналась она и содрогнулась при одном лишь воспоминании. «Но я не понимаю, почему вы вначале отклонили предложение лорду Уэйда? Ведь это почетная служба». «Служба королю Якову?» — насмешливо спросил он. «Англии», — укоризненно поправила она его. «Страна — это все, сэр, а суверен — ничто. Король Яков уйдет».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 а затем с добродушной насмешкой в голосе заметил, «Не кажется ли вам сейчас, что такая почетная служба могла бы восстановить доброе имя человека, который был вором и пиратом?» Рабелла быстро опустила глаза, и голос ее слегка дрожал, когда она ответила. «Если он хочет знать, что может быть, нет, даже, наверное, о нем было вынесено...» слишком суровое суждение. Голубые глаза Блады сверкнули, а твердо стиснутые губы смягчились. — Ну, если вы так думаете, — сказал он, вглядываясь в нее с какой-то странной жаждой во взоре, — то, в конце концов, даже служба королю Якову может показаться терпимой. Взглянув на море, Блата заметил шлюпку, отвалившую от одного из больших кораблей, которые, мягко покачиваясь на волнах, лежали в дрейфе не более чем в трехстах ярдах от них. Он тут же взял себя в руки, чувствуя новые силы и бодрость, как бывает у выздоравливающего после мучительной тяжелой болезни. «Если вы спуститесь вниз, возьмете служанку и свои вещи, то мы сразу же отправим вас на один из кораблей эскадры». — сказал он, указывая на шлюпку. Когда Рабелла ушла, Блад, подозвав Волверстона и опершись на борт, стал вместе с ним наблюдать за приближением шлюпки, в которой сидели двенадцать гребцов под командованием человека в красном. Капитан навел подзорную трубу на эту фигуру. «Это не Бишоп!» — полувопросительно-полутвердительно заметил Волверстон. «Нет!» — ответил Блад, складывая подзорную трубу. — Не знаю, кто это может быть. — Ага! — с иронической злостью воскликнул Волверстон. — Полковник, видать, совсем не жаждет появиться здесь самолично. Но он уже побывал раньше на этой посудине, и мы тогда заставили его поплавать. Помня об этом, он посылает своего заместителя. Этим заместителем оказался кэлверлей Энергичный и самонадеянный офицер, не очень давно прибывший из Англии. Было совершенно очевидно, что полковник Бешоп тщательно проинструктировал его, как следует обращаться с пиратами. Выражение лица Келверлея, когда он вступил на шкаф от Арабеллы, было надменным, суровым и презрительным. Блад с королевским патентом в кармане постоял рядом с лордом Джулианом. Капитан Келгарлей был слегка удивлен, увидев перед собой двух людей, так резко отличавшихся от того, что он ожидал встретить. Однако его надменность от этого не уменьшилась, и он удостоил лишь мимолетным взглядом свирепую орду полуобнаженных людей, стоявших полукругом за Бладом и Уэйдом. «Добрый день, сэр!» — любезно поздоровался с ним Блад. «Имею честь приветствовать вас на борту Арабеллы. Мое имя Блад. Капитан Блад. Возможно, вы слыхали обо мне». Капитан Келлерлей угрюмо взглянул на Блада. Знаменитый корсар своей внешностью отнюдь не походил на отчаявшегося человека, вынужденного к позорной капитуляции. Неприятная кислая улыбка скривила надменно сжатые губы офицера. «У тебя будет возможность поважничать на виселице», — презрительно буркнул он. «А сейчас мне нужна твоя капитуляция, но не твоя наглость».